Глава 16. Биографы Авакума и наука о нем. Петр Великий упразднил сан патриарха Русской Православной Церкви и закрыл византийский проект. Вместо того, чтобы сражаться за восточную столицу, Константинополь, Петр с нуля создал новую столицу, западную, европейскую, и назвал своим именем. Церковная вестернизация сменилась тотальной светской вестернизацией. Реформы Петра были столь громадны, что церковная реформа Никониан потерялась в их тени. Сейчас среднеобразованному человеку реформа Никона кажется мутной неловкой вознёй, ссорой бородатых религиозных фанатиков, одеяния Петра блестящими, титаническими, ультрапрогрессивными. Но Петр был умен, и опыт церковной реформы Никона внимательно изучил. Он увидел, что реформа, любая, церковная или светская, дело крайне болезненное, что резать всегда приходится по-живому, и жертвы неминуемы. Это обстоятельство, кстати, плохо осознавал Михаил Горбачев, затевая перестройку. Он наивно полагал, что весь народ радостно приветствует реформы, что недовольных не будет, что кровь не прольется. Далее Петр учел, не сформулировал, но скорее предчувствовал важнейшую идею исторической инерции. Социальное общество — система очень тяжелая, ее прямолинейное движение невозможно остановить за год или за три года. Чтобы изменить направление, нужно прилагать огромные усилия на протяжении многих лет и вдобавок, что не менее важно, быть готовым к тяжелым потерям. Русская церковь в результате Никонянской реформы понесла огромные потери, от нее отпала значительная часть адептов, сотни тысяч прихожан, самых сильных, твердых и смелых. Петр это понимал. Приступая к своим реформам, он заранее был готов к яростному кровавому сопротивлению. Ведь противники преобразований могли и устранить Петра. Против царя играла его сестра Софья и лояльное Софье-стрелецкое войско и сильные придворные партии боярские фамилии. Церковная реформа Никона предвосхитила светскую и стократ более масштабную реформу Петра, и опыт той реформы, возможно, спас Петра от многих ошибок или даже от гибели. Так что Никон при всех его недостатках парадоксально оказал услугу и Петру, и нашей истории, и нашей цивилизации. И, конечно же, протопопа Авакум, как лидер противников реформы Никона, не был нужен Петру ни в каком качестве. Упрямый бородатый ретроград, пропагандист всего отсталого и дремучего, лапотник, смутьян, он никак не вписывался в мир, создаваемый Петром. И Авакума вычеркнули из официальной истории. Впервые житие протопопа Авакума напечатали типографским способом только в 1861 году, спустя почти 200 лет после написания. Сделал это историко-издатель профессор Московского университета Николай Тихонравов. Год 1861, как все мы помним, великий год, когда в России было отменено крепостное право. Очередное совпадение — еще одно схождение силовых линий в тайном мире истории. Но на этом мистические и тайные пути Авакума не закончились. Первое серьезное исследование трудов Авакума и его биографии было сделано только в советское время, в период торжества научного атеизма, когда церковь была отодвинута далеко на обочину общественного развития, когда члены коммунистической партии не могли и помыслить о том, чтобы крестить своих детей. Первое исследование текстов и биографии Вакума сделал советский филолог, доктор наук, собиратель древних рукописей Владимир Иванович Малышев. 1910-1976. Далее деяния Вакума и его тексты тщательно исследовал академик Александр Михайлович Панченко. 1937-2002. Если бы Авакум узнал, что через 300 лет после него Россия превратится в царство принципиального безбожия, храмы будут уничтожены и поруганы, он бы, безусловно, проклял бы такой порядок всеми страшными клятвами. Но оказалось, что изучать и исследовать судьбу и память Авакума начали именно люди из социалистического безбожного общества. С середины 80-х, когда исчез идеологический контроль за исторической наукой, появились тексты и других исследователей, как профессионалов, так и энтузиастов. В первую очередь, это Николай Анатольевич Окладников, 1928-2014, историк, краевед, журналист, энциклопедист, этнограф, почетный гражданин Мизени и, между прочим, ветеран правоохранительных органов, следователь удостоенной мемориальной доски на здании ОМВД в Нарьян-Маре. Окладников написал несколько научных монографий, посвященных Авакуму и русским старообрядцам. Наконец создана и подробная литературная биография Авакума. Автор ее писатель, поэт, философ Кирилл Яковлевич Кажурин. Первая всеобъемлющая история жизни Авакума, первая большая книга Кажурина о нем «Протопоп Вакум Жизнь за веру» вышла в 2011 году спустя 329 лет после его смерти. За ней последовали еще несколько. Когда-нибудь появится отдельное направление исторической науки, посвященное Авакуму, И какой-нибудь хороший упорный историк объединит в одно целое сюжеты Тихонравова, Малышева, Панченко, Окладникова и Кажурина. Эти пятеро извлекли Аввакума из тьмы веков, частично вывели его из тайного мира и предъявили широкой публике, встроили Авакума в культурный контекст. Последнее по времени большое достижение в области науки об Авакуме совершила профессор в филологии Наталья Владимировна Панырка, выпустившая в 2010 году новейший перевод жития Авакума с приложенным подробным справочным материалом, пояснениями и комментариями. Вероятно, перевод Панырка всесторонне откомментированный на сегодняшний день является наиболее полным вариантом книги Авакума то есть, собственно, его текста и исправочного материала, необходимого для исчерпывающего понимания. Одна широкая публика вряд ли возьмет Авакума в качестве популярной фигуры. История его слишком страшная, там слишком много крови и жестокости. Детям не покажешь категория строго 18+. Изнурение, холод и голод, поедание мертвичины, избиения, отрезание языков, отрубание рук, сидение в гнилых ямах, смерть на костре. Апофиоз насилия. Вдобавок, непонятно за что бился, за прежнее, против нового. Ему навязывали реформу, а он ее не принял. Встал на пути прогресса. Сложный персонаж. Осмысливая его биографию, читатель получает множество поводов для серьезных размышлений. А широкая публика не любит думать. Широкий читатель напрягает свой мозг на работе, добывая кусок хлеба, и очень устает. В русской литературе есть отдельная северная традиция литература русского севера, множество имен и широко известных и менее известных Федор Абрамов, Василий Белов, Владимир Лечутин, Ирина Корнаухова, Ксения Гемп, Арсений Ларионов. Протопопов Акум, хотя и не родился на русском севере, неоспоримый основоположник северной традиции. В романе Лечутина и Раскол он один из главных героев. Был период с середины 70-х и до середины 80-х годов, когда литература Сибири и Русского Севера фактически стала магистральной, противопоставлялась условно-либеральной и городской прозе поощрялась. То был странный феномен. С одной стороны, советская литература вроде бы считалась интернациональной. Киргизский сочинитель Чингис Айтматов или чукотский авторы Юрий Рыдхеу или Владимир Сенгий, принадлежащие к сахалинскому народу Нивхов, продвигались чрезвычайно активно и были в моде. Но при этом в еще большей моде была литература деревенщиков, представленная сибиряком Астафьевым, алтайцем Шукшиным, сибирянами Абрамовым и Беловым. Московские гуманитарные юноши и девушки ездили в этнографические, филологические экспедиции, собирали фольклор. С идеологической точки зрения такая активность укрепляла здание русской цивилизации. Если некий гуманитарий рекомендовал себя как фольклорист, это никого не удивляло, наоборот, вызывало интерес и даже уважение. Эта мода на фольклор, на этнику продержалась недолго, не более 15 лет, и потом исчезла в первый же год горбачевской гласности. Совсем другая литература тогда хлынула на прилавки. Но все же импульс корневой, деревенский, импульс сибирский и северный был силен. Его нельзя было спорить. Деревенщики отлично знали жизнь, материал, не врали, и язык их был богат и сложен. И у всех за спинами маячил Авакум, по рождению Нижегородский, но по содеянному сибирский и северный человек, в любом случае, никак не московский. Во второй половине 80-х и далее, когда Запад раскрыл России свои объятия, яростный враг латинства Авакум вообще перестал укладываться в магистральную концепцию. Через три столетия после смерти он снова оказался неудобен, шел в противоход тенденциям и государственной воли. А Россия устроена так, что если нет государственной воли, так и ничего нет, частная инициатива здесь ничего не решает. Авакум не пришелся ко двору при жизни 300 лет назад и точно так же оказался неудобен и в новейшие времена. Его именем не называют улицы, ему не воздвигли монументов на центральных площадях столиц. Не существует ни института Авакума, ни фонда Авакума, ни премии его имени. Авакум остался обитателем тайного мира, кому надо, тот узнает. А кто не знает, тому значит и не надо знать. Официальная русская православная церковь также совершенно не заинтересована в популяризации фигуры Авакума. Раскол тема болезненная. Свои жгли своих. Недостижений, не славных побед лишь кровь, огонь и гной. Возможно, так предопределено. Мы не знаем всех законов движения истории. Мир больше, чем наше представление о нем. Всякий закон, открытый нами, является лишь частью большего закона, нам пока неведомого. В будущем, завтра или через сто лет, историки откроют новые законы развития. Фигуры, ныне почти забытые или специально замалчиваемые, превратятся в героев огромного масштаба. Появятся новые теории, объясняющие, почему люди не умеют жить мирно, почему реки крови до сих пор текут по земле, которая дана нам для счастья. Возможно, мы даже до этого доживем. Ничто не стоит на месте, вот и мы не будем. И на еще побредем. Конец третьей части.